Глава 32. Откровение. «Значит, вы с Агнеславой решили изображать перед матерью счастливое семейство?» С сомнением проговорил Гаран. «И матушка ничего не заметила?» «Нет, наша супруга отлично справляется со своей ролью», — усмехнулся Аскольд. «Чем позднее мать узнает о вашей свадьбе, тем лучше. Я бы рассказал ей только тогда, когда ситуация станет необратимой». «Необратимой?» «Как ты тогда сказал, «Огнеслава родит крепкого, здорового мальчика?» Напомнил предсказание брата-князь, с удовлетворением наблюдая, как тот прячет глаза. «Когда твой сын появится на свет, матери придется лишь принять случившееся. Скажешь раньше, будет упорствовать. Тебе она ничего сделать не сможет, а вот жизнь нашей молодой княгини станет невыносимой. Пожалуй, ты прав». «Раз уж мы уладили вопрос с Агнеславой в твою пользу, ты мой должник», — весело заявила Аскольд. «Хорошо, царицу я тебе добыть помогу, не отказываюсь», — понимающий улыбнулся в ответ Гаран. «Но ты уверен, что хочешь именно жениться на Маре Мириновне? В ее роду довольно необычное отношение к браку. Да, я все обдумал. В нашем случае это идеальный вариант», — кивнула Аскольд. В старые времена князья Зияшская имели несколько жен, но жили те в разных городах. Тогда в жены брали дочерей из тех родов, что контролировали крепости, дабы упрочить власть и влияние князя. Сейчас нам совсем невыгодно возвышать кого-то из знатных семей. Хорошо бы, наоборот, создать некоторую дистанцию. Если Мара станет еще одной женой, но останется в своих землях, «Наш народ поймет это правильно и даже воспримет как расширение влияния Зияшска». «Разумно?» – одобрительно поддержал брат. «Однако одного твоего желания мало, мать будет категорически против. Поэтому нужно сделать этот брак династическим, чтобы его одобрило боярское собрание, и противиться было невозможно. Я думал об этом. К сожалению, царству Иду нечего нам предложить, вздохнул князь Белого дворца, прохаживаясь вдоль стеллажей с рукописями. Гарант задумался. Его глаза, не мигая, смотрели на пламя свечей, будто душа на миг покинула тело. Аскольд насторожился из-за повисшего молчания и, обернувшись, увидел, как брат вздрагивает, словно приходя в себя. Переведя прояснившийся взгляд на разложенные перед ним свитки, он начал что-то искать, а после, найдя... Видимо, нужный текст победителем взглянул на Аскольда. «Соль!» — объявил Гаран. «Соль?» «Да! В наших землях только одно место, пригодное для добычи соли. Зияшск богатеет, население растет, и нам решительно не хватает того, что мы добываем. Поэтому приходится много закупать на юге. Южная соль слишком дорогая, вести далеко и горькая выпаривают ее из вод тёплых морей. «Однако, посмотри сюда!» Гаран развернул на столе найденный свиток. «Это старая карта северных земель. Вот здесь, на территории народа Идун, обозначены соленые озера. «Странно», — удивился Аскольд, «этих озер нет на новых картах. Судя по названиям, перед нами перерисовка очень древней карты. Возможно, сейчас озер уже нет, но соль...» «Соль. Никуда не делась», — закончил князь. «Если ты прав, и там возможно наладить добычу, тогда расстановка сил меняется. Земли Идун обширные, и, скорее всего, это не единственное подходящее место, хотя оно наиболее удобно из-за реки, по которой, коли организовать переправу, на волокушах. Вот здесь можно быстро доставлять соль в Зияжск». «Их земля плохо пригодна для выращивания зерна, не потому ли, что таит в себе другие богатства?» – размышлял Гаран. «Перспектива торговли солью и появление нового торгового пути, проходящего через Зияжск, заставит бояр поддержать тебя». «Остается один вопрос. Примет ли твое предложение, Мара Мириновна?» «Примет», – уверенно заявила Аскольд. «Не слишком ли ты уверен в себе, брат мой?» — негромко засмеялся Гаран. «А ну, как откажет тебе царица! Что будешь делать?» «Сомневаешься во мне?» — задиристо взглянул князь. «Зря. В тебе не сомневаюсь ни капли!» — посмеиваясь, ответил брат. «Не смейся. Мне и тебе предстоит расширить государство и его влияние, чтобы нашим детям не было тесно в границах Зиярска. Старые горы на востоке сейчас, по сути, пустующие дикие земли. Расширив свое влияние на севере, благодаря союзу с народом Идун, и построив новые города на востоке, присоединив старые горы, Зиярск увеличится в несколько раз. Очень амбициозный план, похвалил Гаран и хмуро продолжил. Я уже говорил тебе, что нас ждет большая война. Грядущая туманно, я видел глав нескольких княжеств, а также войска с далекого юга. Не могу пока понять, что может привести сюда южан, и уж тем более не нахожу объяснений, из-за чего могут объединиться княжества на западе, но если это правда, значит, против нас выступит огромная сила объединенных армий. Поэтому твой блистательный план расширения на восток придется отложить и заняться подготовкой к вторжению». «Усиление армии и укрепление границ потребует больших расходов. Можно поднять налоги, но увеличение собираемой на западе Дани само по себе спровоцирует тамошних князей. Бояре и купечество первые выступят против увеличения податей. К тому же, чтобы увеличить армию, придется набирать солдат из простолюдинов, а это очень непопулярная мера, которая повлечет за собой недовольство в народе», – вздохнул Оскольд. Знать бы, сколько у нас времени, было бы проще. «Я не знаю», — признался Гаран. «Но если тебе удастся не только жениться на царь-девице, но и договориться с Марой Мириновной о возможности для наших бояр строиться соливарни в царстве Идун, тогда никто не посмеет противиться княжеской воле, ибо благодаря тебе они будут богатеть. Но и люди Идун не должны чувствовать себя ущемленными». «Конфликт с местными помешает вести дела. Нам нужно хорошо все обдумать. Малейший просчет опасен», — согласился Аскольд. «Завтра я отправлюсь в земли Идун и осмотрю те места, где раньше находились озера. Если соль там есть, для меня не проблема ее найти». Гаран встал из-за стола. «Также нужно подумать, что мы можем предложить царь-девице, чтобы союз был выгоден и для ее народа. Добро». «Тогда я пока буду готовить почву, чтобы боярство единогласно поддержало меня на совете». Подумав о думных боярах, Аскольд переменился в лице, вспомнив что-то неприятное. «Да, едва не забыл. Все Волдовичи упорно пропихивают свою дочь в Белый дворец. Из-за того, что мать набрала для Агнеславы окружение из боярских дочек, у меня даже повода нет отказать». Согласно статусу, их боярышня должна быть первой в свите молодой княгини. «Значит, скажи матери, пусть возьмет ее. предупреди Магниславу, чтобы была осторожна», — без удовольствия произнёс Гаран. «Это может быть опасно для нашей супруги. По слухам, сестра Елизара, высокомерная и злобная девица, балуется заговорами и колдовством, опрочит ее в самый ближний круг, чтобы жила во дворце при княгине». Елизар не в пример отцу послушен. Он трусоватый и не желает большего, чем имеет. Такой глава рода нам выгоден. Тем более, что мы все еще не знаем, сколько им известно о тайне обряда. Проявить благосклонность к нему сейчас лучшее, что можно сделать, — заметил брат. Я присмотрю за его сестрицей. Не думаю, что не смогу оградить Огнеславу от ее влияния. Как скажешь, тогда я велю принять ее». «Нескольких месяцев будет достаточно, чтобы выказать уважение Всеволодовичам, а потом я найду, за кого ее выдать замуж, чтобы быстрее спровадить из дворца». За дверью библиотеки раздался приглушенный стук. Оба князя оглянулись. Возникшая у входа тень сообщила о скором появлении молодой княгини. Когда Агнеслава вошла в библиотеку, куда ее проводила Нижанна, то впервые увидела братьев вместе, стоящими рядом друг с другом. На первый взгляд они были похожи, как две капли воды, как две половинки единого целого, только одежды отличались. Один с ног до головы одет в чёрное, с тонкой вышивкой серебром. Облачение второго сверкало золотом на алом. Взгляд первого внимательный и глубокий, с нескрываемой нежностью. Второй же смотрел холодно и насмешливо. «Удивительно!» Как она раньше не различала их, настолько они разные. Склонив голову в почтительном поклоне, княгиня поприветствовала мужчин. «Проходи, дорогая», — подал голос Оскольд. «Счастье тебе к лицу, выглядишь краше, чем днем. Огнеслава смутилась. Гаран наградил брата предостерегающим взглядом, но князь только рассмеялся. «Если я помешала, то могу прийти позже», — осторожно произнесла княгиня. «Останься». — спокойно сказал Гаран. — Не обращай внимания. Аскольд на самом деле не хотел, чтобы ты чувствовала себя неловко. — Да брось! Она так забавно краснеет! — отмахнулся Аскольд. — Эх, милая супруга! Ты еще пожалеешь, что выбрала самого скучного и мрачного из нас. Почувствовав, наконец, шаловливые нотки в голосе князя, Огнислава улыбнулась. Столкнувшись сейчас с дерзким взглядом Аскольда, она вдруг подумала... Что будь у нее старший брат, наверное, чувствовала бы себя примерно так же рядом с ним. Гаран же совсем другое дело. При одном только взгляде на него сердце сжималось, а кожа будто вспыхивала огнем. Присаживайся, не стой. Супруг взглядом указал ей на кресло. Есть нечто важное, о чем тебе стоит узнать. Что-то случилось? Агнеслава села. Еще нет, но скоро случится. Подтвердила скольц, став серьезнее. Через несколько дней в твоем окружении появится некая Беляна Мстиславовна. Племянница покойного боярина Святомила вспомнила имя девицы-княгиня. «Верно. Слышала о ней уже?» — Аскольд устроился в кресле напротив. «Видела. Они с братом были на приеме, когда я вернулась во дворец», — скромно признался Гнислава. «Беляна Мстиславовна очень настойчивая девица». «Не то слово», — закатил глаза князь как и вся ее родня, впрочем. «Она представляет опасность», — прервал их Гаран. «Тебе стоит быть очень осторожной при ней». «Да, девица, прямо скажем, не подарок. Имеет скверный характер и колдует понемногу», — добавила Скольт. «Она ведьма?» — удивилась Огнеслава. «Мы не можем знать наверняка, но вероятность исключать нельзя. Бояться не стоит, я буду рядом», — голос Гарана звучал спокойно и уверенно. «Ну и вторая новость, о которой тебе нужно знать», — подхватил Оскольд. «Когда объявят, что я послал посольство сватать царицу Мару, сделай вид, что страдаешь. Иначе матушка сразу заподозрит неладное». «Царь-девицу?» «Да. Ты же не надеялась, что я буду вечно наблюдать за вашей с братом Идиллией в одиночестве?» — колко заметил князь. «Нет, конечно, нет». Она не вполне поняла, у корота или опять шутка, сказанная серьезно. «Прекрати!» — вздохнул, посмотрев на них сверху вниз, горан. Агнеслава подняла на него растерянный взгляд и тут же ощутила, как волнение исчезло без следа. Аскольд сидел напротив, а горан стоял за его спиной. Одинаковые лица, но разная суть. «Я сделаю, как скажете», — не отрываясь от любимых глаз, произнесла она. Аскольд покосился наверх и только головой покачал. Поднявшись, князь отошел в сторону. «Полагаю, на сегодня это все, заключил он, ловя на себе взгляды обоих. Засим разрешите откланяться, а то я всё явственнее ощущаю себя лишним здесь». «Прошу прощения», — подскочила Агнеслава. «Право слово, будто я подглядываю». «Иди уже, государь», — огрызнулся Гаран, и Аскольд, усмехнувшись, закрыл за собой двери. Едва шаги князя стихли в глубине коридора, Гаран опустился в кресло. Огнеслава сделала шаг навстречу, он поймал ее руку и усадил супругу к себе на колени. Рука скользнула по шее к затылку, заставляя склониться. Губы осторожно коснулись, даря легкий поцелуй, как приглашение к взаимным ласкам. Огнеслава опустила веки и поцеловала в ответ. «Страсть, словно пожар, захватывала сознание обоих». Вот уже и не осталось ничего, кроме смелых рук, нежных губ и потемневших, будто бездна глаз. Неожиданный стук за дверью разрушил волшебство, возвращая в реальность. «Кто?» — глухо спросил Гаран, нехотя освобождаясь из объятий и поднимаясь. В воздухе возникло черное пятно, а следом появилась Чуяна. «Вы просили доложить, когда все соберутся в трапезной?» — негромко сообщила тень. «Да, благодарю», — торопливо ответил Гаран. Оглядев супругу и не найдя ни единого изъяна, он подхватил ее ладонь. «Идем. Сегодня я хочу, чтобы тебя увидели все обитатели Черного дворца. Пора представить хозяйку». Огромный зал был полон. Как оказалось, их ждал настоящий пир, гостями на котором были тени. Сидя рядом с Гараном, во главе стола княгиня так и не смогла сосчитать всех, Со стороны князя сидели юноши, по ее стороне – девушки. Все молодые и красивые, у всех одинаковые золотые, словно закатное солнце глаза. Огнеслава была названа княгиней черного дворца. Те подняли кубки за ее здоровье и поклялись в вечной верности. Между этими таинственными молодыми воинами и воительницами, ощущалась какая-то необыкновенная связь, будто все они родичи друг другу. Не укрылось от глаз княгини и то, что некоторые, как Чьяна, пользовались особым уважением, другие, наоборот, находились будто бы на правах новобранцев. Но, что странно, каждый смотрел на нее с искренней симпатией и теплотой. «Удивительно», — размышляла княгиня, «они смотрят на меня так, будто давно знают». Не могли же тени так проникнуться ко мне, увидев лишь однажды на свадьбе. Тогда их тоже было много. А может, у этих существ так принято? Возможно, они более открыты и просты, чем люди. Когда время перевалило за полночь, хозяин с супругой покинули трапезную, отправившись отдыхать. Следуя за мужем по пустынным темным коридорам, Огнеслава решилась задать один из десятков накопившихся вопросов. Откуда столько молодых воинов одного возраста в Черном дворце? Жертвы всегда примерно одного возраста, не оборачиваясь, ответил Гаран. Жертвы? Удивилась своим догадкам молодая княгиня. То есть это те юноши и девушки, которых приносили в жертву змею? Да. Постой! Она удержала супруга за руку, заставив обернуться. «Но мне говорили, что в жертву приносят коллег, тех, кто ранен или болен, главное, чтобы кровь была чистой». «Так и есть», — взглянул на нее Гаран. «Но как тогда?» — Огнеслава не могла сформулировать, но он понял без слов. «Помнишь, как тебя ранили в ущелье? Рана была смертельной, однако у тебя даже шрама не осталось. Вспомни, как ты себя чувствовал на следующее утро. Будто заново родилась» проговорила княгиня, понимая. «Они приняли кровь змея?» «Да, но не так, как ты. Они отдали половину своей крови, взамен получив половину моей». Взяв супругу под локоть, Гаран продолжил путь. «Видишь ли, если кровь змея попадает в кровь человека, то она начинает менять его?» «Человек постепенно превращается в змея. Полный цикл обращения занимает год». Поэтому жертвоприношение происходит дважды за год. Если не проводить обряд, я не смогу оставаться в том состоянии, в котором существую. Они жертвуют половину своей человеческой крови, взамен получая уже измененную. На сутки жертву оставляют в покое, чтобы кровь змея полностью исцелила ее, начав превращение, делая тело сильнее, быстрее, проворнее, а после запечатывают. Запечатывают? На запястье, лодыжке, шею и грудь наносятся татуировки, магические знаки, которые останавливают превращение и соединяют их через меня со змеем навсегда. Отныне они не меняются, остаются молодыми и могут пользоваться магической силой змея, взамен питая его энергией своей души. Каждый из них связан со змеем и таким образом друг с другом оставаясь отдельными личностями, но действуя как единый организм. «Змей, гаран — это все мы вместе. Я впервые пытаюсь объяснить словами то, что обычно постигается на уровне чувств и ощущений. Даже не знаю, с чем сравнить, чтобы тебе было понятно. Как пчелиный рой, — задумалась Агнеслава. Весной, когда образуются новые пчелиные семьи, они объединяются вокруг матки и выглядят как одно существо». «Хорошее сравнение», — согласился Гаран. «Пчелиный рой действительно похож». «Значит, каждый из них мог бы стать змеем, если бы не запечатывание». «Верно. Они в большей степени люди и таковыми останутся. Их превращение останавливается в момент нанесения на тело знаков. Тени не обращаются в змеев с восходом солнца, а их человеческие души и разум остаются хозяевами над собственными телами. С тобой...» Все иначе, озвучила свои мысли княгиня. Ты проницательна. Я тоже получил кровь змея при первом обряде, но не смешанную, а чистую. И добровольно принял дух змея Гарана, согласившись сделать свое тело сосудом для него. Именно поэтому мои силы настолько велики. Гаран, солнечный змей. Когда солнце поднимается над горизонтом, его сила возрастает многократно. «Я не могу сдержать ее, и облик меняется сам по себе». «Каково это — делить одно тело на двоих?» «Непросто, учитывая, что мы не всегда имеем общие цели», — улыбнулся князь. «Предки завещали подчинять змея, я же мечтал с ним договориться, правда, пока не сумел». «Тогда, когда глаза у тебя вспыхивали пламенем, это был змей?» — осторожно поинтересовалась Игнеслава. «Скорее его проявление». «Только однажды я потерял контроль над ним полностью, но это было по моей воле, и тебя тогда рядом не было. Не бойся, змей никогда не сделает тебе ничего плохого, даже если освободиться от меня на какое-то время. «Потому что я хранительница ларца?» — вздохнула она. «Потому что он тоже любит тебя».» Горан остановился, пристально посмотрев на супругу. Они стояли перед дверями его покоев. Он толкнул ручку, отворяя, и Агнеслава вошла, погруженная в свои мысли, бесцельно обводя глазами резное убранство помещений. В этих палатах, украшенных шелками, дорогим деревом и серебром, отчетливо ощущалось одиночество. Наверное, сложно жить среди вечной ночи, не имея возможности ощутить солнечный свет на своем лице, встречая краски дня, не будучи собой в полной мере». Двери тихо затворились. «Любит меня?» — тихо спросила Огнеслава, поворачиваясь к мужу. «Разве такое возможно?» «А почему нет?» — коснулся ее плеч Гаран. «Я люблю тебя, и он тоже любит». Когда-то змеи были отдельным племенем, населявшим землю вместе с предками ныне живущих людей. Разумные змеи мало походили на тех ползучих гадов, что сегодня можно встретить среди полей и лесов. Среди них было много магов и врачевателей. Шло время, их племя исчезло с лица земли. Гаран был одним из последних, когда мой предок пришел к нему. Змей был стар, а любой, кто нарушал его покой, вызывал лишь ярость. Он был одинок, а мои предки бедствовали, оказавшись в новых землях, потеряв свой дом в далеком Северном море. Договор двух обреченных сторон обернулся силой, Так вместе мы построили великую страну на зависть врагам и соседям. На зависть верно сказано. Богатство Зияшска не дают спокойно спать многим, но еще больше людей испытывают страх и ненависть, страх от бессилия и ненависть от зависти. Этого не изменить, к сожалению. Почему? Потому что каждый желает благополучия именно своей земле и своему народу. Зверь заботится о потомстве и милости к собратьям, но все остальные для него пища. Люди — не звери. Пока не стоит вопрос выживания. Только имея неоспоримое превосходство, можно позволить себе такую роскошь, как мир. Агнеслава понимала, что Гаран прав. Все княжества Срединных земель, кроме Зияшска, то и дело воевали. Одни заключали союзы против других, сильные грабили слабых — Приграничные крепости меняли хозяев без остановки. Даже торговля шла рука об руку с разбоем. Затаив грусть и осознание обреченности, княгиня заглянула в глаза мужа и тихо прошептала. «Страшно с самого рождения знать, что тебе уготована участь служить сосудом для змеиного духа». «Я не знаю, каково это», — мягко улыбнулся Гаран, погладив ее щеку. «Тебе лучше спросить, это у Аскольда? Он младший брат». «Именно его готовили к объединению со змеем». «Ну как?» «Видимо, такова моя доля», — он замолчал на мгновение, вспоминая, а после продолжил. «Когда мне было одиннадцать, отец с дедом проглядели заговор при дворе. Наши дальние родичи узнали тайны обряда и организовали похищение наследника. Дед Гаран быстро отыскал меня и вернул во дворец. Но вскрылось страшное — Пока я был в плену, мне давали яд, что не оставляет никаких следов, а его отсутствие сводит с ума, приводя к смерти. Это был очень хитрый ход, ведь любое повреждение тела я мог излечить, выпив чистую кровь змея, но яд сам по себе не повреждал органы. Он вызывал привыкание. Если бы Аскольд прошел обряд, а я стал князем Белого дворца, то всю жизнь был бы зависим от редкого снадобья, которое сложно достать и постепенно стал бы куклой в чужих руках. Поэтому решено было поменять нас. На змеи никакие яды не действуют, они могут лишь на короткое время обездвижить его, но не более. «А что случилось с родом предателей? Их наказали?» — спросила Агнеслава, чувствуя, как ненависть к вероломной родне наполняет душу. «Я убил их всех». — тихо сказал Гаран. — Отец с матерью слишком баловали меня, растили как доброго правителя. Большая часть времени моей жизни посвящалась наукам, а не войне. Поэтому мне всегда не хватало жесткости. Я не умел подавлять свои чувства так хорошо, как это удавалось Аскольду. Дед беспокоился, что я могу не справиться со змеем в будущем. Первое, что мне было велено сделать после обряда — «Расправиться с предателями». Глаза жены чуть расширились, отразив не то жалость, не то боль. «Жалеешь меня?» — заметив, спросил он. «Жалею». «Не надо. Не пройдя этого, я бы не смог двигаться дальше, а еще хуже, был бы бесполезен. Я рожден служить интересам своего государства, и если ради них нужно было занять место Аскольда, значит, так тому и быть». К тому же, что это за князь, который не способен покарать врагов и казнить предателей? В редких случаях правитель может переложить сию ношу на кого-то, чтобы не морать свои руки. Но власти совсем без крови не бывает. В старых книгах написано «Ложь», — перебил Гаран. «Тебе лучше расстаться с иллюзиями о всеобщем счастье. Мои исчезли в 12 лет, и лучше бы мне было совсем не иметь их. Разве есть что-то плохое в том, чтобы верить в лучшее, даже если заблуждаешься? Только полагаясь на светлый ум и принимая действительность, можно полностью контролировать змея. Стоит пойти на поводу чувств, ты себе не хозяин. Весь тот год, что дед был со мной, до первого обряда, он закалял меня, словно оружейник-клинок. Но за год невозможно пройти путь, который должен проходить с рождения, не познать всего. Я не сильно преуспел в победе над страстями, поэтому, когда дед оставил меня, придумал свои способы контроля над змеем. Надо сказать, неплохо справлялся до твоего появления. «Я мешаю тебе?» Она посмотрела на него, опасаясь ответа. «Не говори глупостей», — прошептал Гаран. «Твоя вина лишь в том, что ты волнуешь мое сердце». «Мне просто нужно научиться жить с этим, не теряя ясности ума». «Ты тоже волнуешь мое сердце?» «Даже не просто волнуешь, а заставляешь сгорать всякий раз, когда всего лишь смотришь на меня», — призналась Огнеслава, подходя совсем близко. «Так?» — спросил он, наклоняясь. «Да», — прошептала она краснее. «Останешься здесь и будешь сгорать до утра». «Останусь».